Небесная криптограмма скрывала планы богов и служила как бы фонариком, который мог осветить будущее. Казалось, научись люди читать эти звездные шифровки, и как знать, может вселенная поумерила бы свои нравность и человечество почувствовало бы себя в большей безопасности. Древние вавилоняне прилагали недюжинные усилия, чтобы интерпретировать звездный код. При этом они исходили из образов, которые, по их представлениям, принимали созвездия ночного неба, либо из символов, связанных с каждой конкретной планетой, либо из каких угодно иных соображений, только бы они казались достаточно убедительными в те давние времена. Короче, Вавилоняне были первыми изобретателями весьма сложной системы знаний астрологии. От них эстафету переняли греки и римляне, после чего передали ее средневековой и нынешней Европе. Переселенные в Вавилон евреи презирали местную религию. Даже принимая общие мазки вавилонского мифа о сотворении мира, они его так модифицировали, что начисто исключили наиболее оскорбительные для них места. Так много божие было сведено к одному трансцендентному высшему существу. Были опущены любые упоминания о его соперниках или о грозящей ему опасности со стороны хаоса. И сделано множество аналогичных редакций. В частности, евреям идея обожествления небесных тел пришла с не по душе. И в их описаниях сотворения мира специально оговорено «Все небесные тела созданы Богом и, следовательно, полностью покорны Его воле». А так как астрология древних вавилонин опиралась на их же многобожие, то и эта наука у евреев превратилась в объект презрения. Их уверенность в постоянном направлении человека божеством требовала и больше ясности, и конкретности его указаний. Пусть в сновидениях или в непосредственном контакте с людьми, но никак непосредством таинственных звездных шифрограмм, которые кто мог прочесть, а кто нет, Как бы то ни было, вполне определенное слово «знамение» из библейского стиха не выкинешь. И есть большой соблазн предположить, что под этим термином понимается именно астрология. Включив ее в священное писание, авторы Библии как бы осветили ее саму. И куда же теперь ее денешь? Мнение ученых по поводу астрологии известно. Бессмысленный предрассудок и только. Местонахождение конкретной планеты на небосводе никоим образом не может доказывать влияние ни на свойства личности, родившейся под указанным знаком, ни на поступки человека в повседневной жизни. Стих пятнадцатый. «И да будут они светильниками на тверди небесной» чтобы светить на землю, и стало так. Осветительная функция небесных тел упоминается только во след календарный. С нашей точки зрения их следовало бы поменять местами, но это совершенно не согласуется с внутренней логикой Жреческого кодекса. Рассеянный свет первых трех дней творения представлял собой весьма слабый осветительный прибор для будущего хозяина дома человека. С помощью этого светильника, дающего ровное и неизменное освещение, не представлялось возможным измерять время, тогда как постоянно меняющие положения на небе солнце, луна, планеты, звезды являли собой готовый календарь. То, что они вдобавок еще и освещали дом, подразумевалось как нечто вторичное.